не платить податей, не обижать людей, а так как человек лежит в могилке не один год, а сотни, тысячи лет, то если сосчитать, польза окажется громадная. От жизни человеку убыток, а от смерти — польза. Это соображение, конечно, справедливо, но все-таки обидно и горько, Зачем на свете такой странный порядок, что жизнь, которая дается человеку только один раз, проходит без пользы? Не жалко было умирать, но как только дома он увидел скрипку, у него сжалось сердце и стало жалко. Скрипку нельзя взять с собой в могилу, и теперь она останется сиротой, и с нею случится то же, что с березняком и с сосновым бором,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 Крипнула Щеколда раз-другой, и в калитке показался Ротшильд. Половину двора прошел он смело, но, увидев Якова, вдруг остановился, весь съежился и, должно быть, от страха стал делать руками такие знаки, как будто хотел показать на пальцах, к о т о р ы й теперь час. «Подойди». «Ничего», — сказал ласково Яков и поманил его к себе. «Подойди». Глядя недоверчиво и со страхом, Ротшильд стал подходить и остановился от него на сажень. «А вы сделайте милость, не бейте меня», — сказал он, приседая. «Меня, Моисей Ильич, опять послали». «Не бойся», — говорят, т п о д и опять до Якова и скажи», — говорят, т ч т о без их никак невозможно. В среду швадьба». «Да, господин Шиповалов выдают дочку же хорошего человека, и швадьба будет богатая». У, -у, -у, у добавил ж и т и прищурил один глаз. <usted> — <shelf> Не могу, <сп> — <wides> проговорил Яков, тяжело дыша. <speaksvelope> — Захворал, брат. И опять заиграл, и с л ё з ы брызнули из глаз на скрипку. Ротшильд внимательно слушал, ставший к нему боком и скрестив на груди руки. Испуганное...